11. Солнце уже клонилось к закату, когда я открыла глаза, и сразу же увидела Рена, сидевшего с книгой в том же кресле, что и в прошлый раз. Почувствовав движение, он поднял глаза, вздохнул, закрыл книгу, отложил ее в сторону, подошел и протянул склянку. — Надо выпить. Я безропотно подчинилась. показалось что зеленая муть которую следовало пить была уже не такой гадостная как в первый раз нам надо поговорить я напугал тебя он снова вздохнул мне не следовало вести себя так резко все нормально хорошо что ты рассказал настоиус он мудрый человек я старательно отводил глаза чтобы не встречаться с ним взглядом Но о чём-то надо было говорить, и я спросила, а сколько ему лет? Никогда не интересовался. Рен потёр лоб. Вообще, маги живут намного дольше обычных людей. Выглядит он лет на пятьдесят, верно. Но на самом деле он гораздо старше, думаю, что-то около восьмидесяти. А сколько тебе? Неожиданно даже для себя задала вопрос. И закусила губу, уже успев пожалеть о вырвавшихся словах. Но Рен воспринял мое любопытство совершенно спокойно. Будешь смеяться. Сорок семь. Не может быть! Я хохотнула, все же взглянула на Барса. Он рассматривал узоры на одеяле. А оборотни стареют тоже не так, как люди? Медленнее. Средняя продолжительность жизни у нас. порядка 180 лет. Вот это да. А люди здесь живут так же, как у нас? 80-90? Да. Он поднял глаза, встретился с моими и осекся. Мы смотрели друг на друга секунду или две в полной тишине. Я не могла разорвать зрительный контакт. Опять как зачарованная наблюдала за изменением цвета его радужки. А он снова наморщился и отвернулся. Все. Вот момент истины. Все-таки он меня ненавидит. Но зачем тогда сидит рядом, смотрит, когда думает, что я не вижу? Прибежала служанка Кит. Увидела, что я не сплю. Прощебетала, что выгляжу уже почти совсем здоровой, и умчалась за обедом. Принесла на двоих. Рен помог устроиться мне прямо на постели, на специальном столике. Сам примостился на тумбочке, пододвинув кресло ближе. С трудом успокоило вдруг сильно забившееся сердце и принялась за еду. Я действительно проголодалась. Приходил Мак, надел мне на голову обруч с сапфиром, сказал, что это для лучшего запоминания, и два часа учил местной грамоте. Я не против была продолжить и дальше, но Насториус предупредил, что не стоит в первый раз перенапрягаться. Однако еще несколько часов рассказывал о здешнем мире, о строении государства, законах, порядках, о взаимоотношениях между расами. Все это время рэн сидел молча рядом. Я старалась не смотреть на него, от чего-то было больно осознавать, что я ему неприятна. Когда почти стемнело, мне снова сунули склянку зельем. Надо же, похоже, я привыкаю к здешнему лекарству. Насториус приказал лечь. Нащупал пульс, удовлетворенно крякнул. И, накрыв одеялом, приказал отдыхать, нарочито грозным тоном. Улыбнулась ему в ответ. Они с Реном вышли. Я честно закрыла глаза но перед внутренним взором возник Рен с его удивительными глазами. После моего признания он избегает встречаться со мной взглядом. Как же это все обидно. Да какая мне разница в конце концов? Если я ему не нравлюсь, то его проблема. Прошло два дня. Теперь голова кружилась только от переполнявших ее знаний. Удивительно, но за эти два дня я уже вполне сносно читала по слогам. Настуриус воспринимал мои успехи как свои. Он чуть не прыгал от радости и гордости за меня. Приходила поболтать Клаудио. насториус рассказал мою историю ей и младшим сыновьям. И теперь у женщины была уйма вопросов о моем мире. Молодые барсы тоже заходили. Причем выбрали тот момент, когда Рена не было в комнате. Я действительно без труда смогла определить, кто из них кто, по рассказам матери. Жига рассказывал истории, а Фесски и Барни еще и комментировали, заставляя меня смеяться до слез. Пока не появился Рен и не попытался выставить их из комнаты. Он грозно сверкал глазами. Вначале я даже почти испугалась за ребят. Но эти сорванцы устроили догонялки с перепрыгиванием кресла и перелетанием через кровать. Наконец они все-таки выскочили в гостиную. И когда Рен расслабился, Жига, заглянув в приоткрытую дверь, состроил рожицу брату. К тому времени я уже не могла смеяться, только кусала край одеяла и вытирала выступившие слезы. Рен улыбаясь посмотрел на меня. Потом его улыбка исчезла, остался только взгляд. Несколько секунд и он снова, поморщившись, отвернулся. А у меня опять больно колнуло в груди. Настроение испортилось. Рен, заметив перемену, только вздохнул и извинился. Я понимала, он ничего не может поделать с этим. Но только зачем мучить? И меня, и себя».